Глава пятая. Не день, а черт что. Окна и двери распахнуты настежь, но все равно жарко, все равно лето. По аудитории жужжа летает солидный шмель, занимаясь какими-то своими шмелиными делами. Он солиден и основателен, как парижский буржуа, почти столь же наряден, и, в отличие от буржуа, не вызывает никакого раздражения. А за окном июнь. И ах, какие запахи доносит ветерок в аудиторию! Пряные ароматы цветущих растений, подстригаемой зелени, газолины и парфюма, нагретого солнцем асфальта и внутренней свободы. Париж. Город восхитительно прекрасный даже летом. В это время большинство студентов и преподавателей разъезжаются на вакации, но есть и те, для кого учеба и научная деятельность превыше всего. Сорбонна, что тут еще сказать? Если мы углубимся в область экспериментальной психологии, одухотворенно вещает профессор, то сможем достоверно установить... Жужа Шмель опускается мне на голову и ползает там Ероша Волоски. Не сгоняю, пусть его. Хотя я и не намереваюсь делать психологию своей специальностью, но не мешает несколько систематизировать имеющиеся знания. Полагаю, что в некоторых очень узких областях этой науки я могу дать фору всем местным светилам. Другое дело, что такие вещи, как психология и бизнеса, которые я учил в другой жизни, хотя и способны помочь мне в делах, но вот в проблемах с головой, увы. К светилам, будь они даже трижды гениями и отцами-основателями, обращаться опасаюсь. Подозреваю, что с точки зрения канонической психологии и, пожалуй, даже психиатрии, меня сложно назвать полностью здоровым человеком. А эта наука, она нынче такая, карательная. Краешком коснулся и таким холодком повелло из подвалов НКВД, Гестапо, Инквизиции и иже с ними. Веет, веет ветром перемен, но как вспомнил, что впереди еще такой передовой способ лечения, как лоботомия, за который получат Нобелевскую премию, так дурно становится. Вообще медицинские эксперименты в стиле приснопамятного доктора Менгеле в настоящее время вполне распростанены и не вызывают особого осуждения. Психиатрии и отчасти психологии, тем более. Поэтому слушаю со всем вниманием, да и профессор не какой-нибудь ноунейм no осветила осветило мировой величины. Совсем уже старенький, но психолог, первоклассный, а уж ректор. Так будут учить в европейских и американских университетах 21 века. И так его почти не учат в настоящее время. Легкость изложения, обилие проверенных медицинских фактов и стремление создать из психологии точную науку, не занимаясь подтасовкой данных, чем грешат многие исследователи. Не возводя эмпиризму в безусловный принцип и допуская метафизику как изыскание конечных причин, не входящий в область точных наук. Волос сильный, звучный, несмотря на ветхость носителя. Чуть сутуренный, Ча-Дюль-Ребо, опираясь на кафедру, пытается донести до нас всю красоту психологии как науки, всю ее многогранность и возможности. Несмотря на лето, слушателей больше сотни и тишина, впрочем, как и всегда. Он не только выдающийся специалист в своей области, но и преподаватель от Бога, способный донести знания так, что они, кажется, укладываются в голове сами собой. А это дорогого стоит. В моих волосах жужжит шмель. Слушаю профессора, сидя на первом ряду. Давняя привычка, не люблю ничего пропускать. В дисциплинах, подобные этой, важны бывают не только слова, но и интонация, мимика. Нет, они несут никакой смысловой нагрузки, но позволяют настроиться на одну волну с лектором, понимать его чуть быстрее и глубже. «Задержитесь, молодой человек!» — негромко окликнул меня Рибо после лекции. Киваю согласно и опускаюсь назад на скамью, пропуская голдящий поток студентов, спешащих вон из аудитории. Задержались немногие, и профессор терпеливо отвечал каждому очень емко и поразительно развернуто за самый короткий промежуток времени. Но вот ушли последние. «Я заметил», — неторопливо сказал Рябос, — «собирая бумаги в портфель. Вы понимаете психологию глубже и яснее большинства моих студентов, и уж всяко лучше любого первокурсника». Едва заметно склоняю голову и жду, что скажет профессор. «Алекс, верно?» – спрашивает он. «Вы из России, я помню. Не хотели бы вы заняться психологией более плотно?» «Простите, профессор», – начал я, но Рябовы стоил ладоней вперед. «Не отказывайтесь. Я понимаю, что чистая наука не для вас, и, признаться, не вижу вас психологом. Но вот где-то в сопряженных областях, в социологии или, скажем, в политике, эти знания лишними не будут». Я, подумаю, выдавливаю из себя, в ответ легкой улыбкой, в которой переплились мудрость и что-то мальчишеское. Ему кажется просто интересно. Что из меня вообще получится? Кажется, моя бесстрастная физиономия, могущая поспорить выразительностью с кирпичом, для него как открытая книга, причем подчеркнутая в самых важных местах. Профи, что тут скажешь? На улице меня обволокло пряное парижское лето, наполненное звуками, запахами и цокающими женскими каблучками. Разум вспомнилось, что во Франции погибло до трети молодых мужчин. Хищные взгляды у женщин, откровенные, голодные, парижанки и без того не ставятся благочестием, а уж теперь-то и подавно было бы желание, и не было бы валерий Но у меня есть девушка, а Париж славится не только легкостью нравов, но и сифилисом. Я не так боюсь бушующей в мире эпидемии гриппа, как этой заразы. А местным хоть бы что привыкли. Заскочив домой, оставил в мансарде учебники и тетради, переоделся и поспешил на тренировку, озабоченно поглядывая на часы. Но успел. Последнюю минуту, но переоделся и вместе со всеми начал разминку. Смотри, набегу, говорит мне Даниэль, молодой адвокат, старик сегодня выпал, сам разминку проводит, к чему бы это? Хмыкаю, но не отвечаю. Даниэль болтлив, смешлив и способен превратить тренировку черт знает во что. С ним хорошо сидеть в кабачке, гулять в компании по Монмартру и Елисейским полям, но на тренировке я, черт подери, предпочитаю тренироваться. В Академии Шарли Шарли Маня, как пафосно называется спортивный клуб, я на птичьих правах и плачу за тренировки суммы, которые можно назвать символическими. Случайно, в общем-то, вышло. А народ здесь интересный, собирается место, можно сказать, культовое. При всей своей неоднозначности Шарлемань считается ведущим специалистом по савату, хорошим боксером и очень недурным фехтовальщиком, особенно в прикладном, уличном аспекте этого искусства. Богатая публика разбавлена именитыми спортсменами и просто интересными людьми. В последней категории с некоторой натяжкой отношусь и я. Благо, не как политик а-ля а как хороший переводчик, что стало для меня некоторой неожиданностью. Я до сих пор не разобрался даже, а кто меня, собственно, порекомендовал. Связи людей и искусства, которым я могу относить и себя безо всякой натяжки, разветвлены причудливо и запутаны необыкновенно. Я не до конца разобрался в московских хит а тут Париж. Несмотря на открытые окна, в зале стоит густой вязкий запах пота. Запах, присущий любому спортивному залу, помноженный на отсутствие кондиционеров, дезодорантов и привычку мыться не каждый день. В раздевалке иногда аж глаза режет. «Руки! Руки! Аликс!» алекс кричит тренер. Гиваю, но в большинстве случаев продолжаю делать по-своему. «А, московит!» — машет рукой тренер, рассерженно дергая тонкий кошачий ус и отходя в сторону. «Делай, как знаешь». «А я знаю. Невеликий мастер, но за моими плечами школа. Точнее, даже школы». «Отработка связок. Потом спарринг в вольном стиле по правилам французского бокса. Работаем на касание». Напарники меняются, не выдержуя темпа. Я не панчер, но достаточно техничен, быстро, отменно, вынослив и умею думать в бою, что редкость в любые времена. Была бы голова покрепче и хоть профессионалы иди. Вольный спарринг, слышу голос тренера. По правилам английского бокса работаем на касание. Бокс так бокс, тоже хорошо. Сутурившись, вжимаю голову приподнятые плечи и уставляю вперед левое плечо, прикрывая голову руками и затанцевал на носках. Напротив стал плотный, кряжистый светлолосый здоровяк с длинными руками. — Ага, а как тебе, Джеб? Не успеваешь? Хорошо. То есть мне хорошо, а ему ровно наоборот. Но да ничего, научиться со временем. Танцую вокруг, умело выдерживая дистанцию и тайминг, тайминг, тайминг. Не нравится? Не успеваешь среагировать, научись? Приходит в голову мысль, что тренер свел его со мной именно для того, чтобы показать перспективному, но заносчивому новичку. Что есть боксеры много лучше и техничнее, и что вес он решает далеко не всегда. Порой такая оплеухова, как нужна. Главное вовремя врезать, чтобы сознание прияснить Медленно бьет с плеча. Собственно, здесь почти все так бьют, иначе просто не умеют. Даже профессионалы, за редким исключением, лупят с плеча. Отсюда все эти матчи по 40 и 50 раундов, окровавленные вардалачьи морды и десятки попаданий, от которых не нокауты, а только рассечения. Великие боксеры прошлого, ага. моя умею, за мной школа. Подныриваю под руку и связкаю печень в челюсть снизу, и на джеб остановить качнувшуюся было за мною парня. Э нет, родной, хренов с два ты бы смог шагнуть вперед, если бы удар я не обозначал, а бил. Не нокаут разом, но легкую растерянность я бы тебе обеспечил. А потом, при желании, и нокаут, пусть не сразу». «Танцую вокруг и бью-бью. Иногда прилетает плечо, затянутый в перчатку кулак, задевает макушку или лоб, но вскользь. Я умею». «И как же давно я не стоял в нормальных спаррингах? Полгода, никак не меньше». С силой начал бить. «Ну-ну, только проваливаешься сильнее. Жду окрика тренера, но нет. Наверное, для этого его со мной и поставили, чтобы получил чувствительную оплеуху И начал слушать тренера и не зазнаваться». Ладно, в эту игру можно играть вдвоем, я уже размялся как следует, а уж противник прочитан и просчитан до последней страницы. Показываю все, на что я способен, раздергивая противника и не давая ему работать, показать себя. Дистанция, дистанция и жалящие беспокоящие удары в лицо, раз за разом. Привык. Ну что же, качнувшись под руку, усаживаю кулак в незащищенную печень до да поворотом корпуса «На!» А это вдогоночку, снизу челюсть, сбоку и на отходе прямой. Нокаут. Нокаут, задумчиво констатировал владелец заведению, стоя над моим соперником, пытающимся подняться на разъезжающихся ногах. Неплохо. Чемпион Парижа, над же. Москвы, поправляя ее на автомате, не сразу соображая, что он говорит о поверженном противнике. Да. Выходит, это меня поставили в пару с чемпионом, чтобы охладить и показать разницу в классе. чтобы бы тренера слушал? Неудобно вышло. Не педагогично. Не дождавшись помощи, зубами тяну за шнурок на перчатке и сбрасываю ее с плотной руки, потом скидываю вторую и начинаю разматывать бинты. В голове звенящая пустота, мысли ворочаются вяло, устала лениво. Никаких тревог, сомнений. Все это выплескивается в тяжелых тренировках, спаррингах, противостоянии сильным противником Это, разумеется, неполноценная замена хорошему психологу, но все же, все... Ватку доносится до меня сквозь угол голосов. Стараюсь не коситься на поверженного чемпиона, рядом с которым озаботено суетиться один из тренеров с молоденьким плечевым помощником на подхвате, за все. Но пришел в себя. «Не вставай, не вставай сам, давай на плечо опирайся». Шарль Шарлемань неопределенно хмыкает, качнувшись на носках и едва заметно склоню голову на бок, обращает на меня свой взгляд. Вид у него как у энтомолога, нашедшего интересную насекомую тварь и пытающегося классифицировать онную. Потом выражение лица и поза чуть меняются, и я уже не насекомая тварь, а ресурс, который он Шарль Шарлемань хочет использовать для своей пользы. Так, по крайней мере, он думает. Наверное, придется менять зал, вяло думая я, довольно-таки отчетливо представляя дальнейшие действия владельца Академии. Всегда одно и то же, во всех временах и странах. Отличаются только нюансы, а так... Да, алекс медленно цыдит сквозь зубы шар и делает театральную паузу, выдыхая через нос. Что ж ты так? Он укоризненно качает головой и поджимает губы. Не сомневаюсь, что подобные мизансцены разыгрываются в Академии регулярно, десятилетиями. Не нужно быть хоть сколько-нибудь хорошим актером, чтобы отрепетировать свои реплики наилучшим образом. Начни виновато пожимать плечами и мяться, или напротив наскакивать с обвинениями, что, дескать, а где были вы, когда чемпион Парижа в не самом легком весе начал размахивать кулаками, так будто желал убить, Шарль Шарлемань, нашел бы, что ответить, не сомневаюсь». Вещи такого рода отрепетированы многократными повторениями вплоть до градуса поворота стопы в нужный момент, вздергивания вверх уголка рта и тому подобных мелочах. К тому же это его зал, его академия, его место силы. — Даниэль, я в душ, — поворачиваюсь к адвокату. — Ты со мной или хочешь еще сам немного поработать? — В душ, — без колебаний ответил тот, перекидываясь связанные шнурками перчатки через плечо. Судя по нарочито бесстрастным глазам, он оценил мой ответ. Сильный ход, негромко, но очень эмоционально, говорит Даниэль, вертясь под струями воды под соседней лейкой. В суде такая миниатюра дорогого стоит. Хм, но стоит ли она того? Хотя он даже не дал мне ответить. Наверное, стоит. Шарлеман — человек многих достоинств и прекрасный тренер. Но если бы ты поддался на давление, то опомниться не успел бы, как внезапно оказался бы должен. Интересно, что... А-а-а, озарило его. Турнир. Он хоть и любительский, но в букмекерских конторах ставки делают на все. А тут темная лошадка. Да. Намыливаясь, у угукуем машинально, слушая приятеля в полуха. Не факт, что турнир сильно не факт. Меня можно припахать как спаринг партнера помощника-тренера или как-то еще. Хороший администратор всегда найдет применение подвернувшемуся ресурсу. А я? Не ресурс. ничей Ни государства, ни тем более частного лица. А не преувеличиваю ли я, но, вспомнив вид Шарля, решаю, что нет. Я не бог есть какой психолог, но все же таки, когда учился лингвистики, пару семестров прослушал общую психологию. Сугубо для самообразования и общей эрудиции. А перед этим были курсы по психологии бизнеса, где нас с минимумом теории учили массе полезных вещей. В том числе оценки потенциального делового партнера и ведение переговоров. Не то чтобы я в полной мере пользуюсь этими знаниями, Но и имеющихся хватает, чтобы понять, Шарлемань намерялся нагнуть меня жестко. Кстати, начало диалога было на грани хамства, продолжает приятель, задрав лицо под тугие струи воды. Так что ты все верно сделал. Верно, вздыхаю, не отвечая Даниэлю. Но, пожалуй, придется. Теперь искать. Теперь новый зал. Не то чтобы в Париже недостаток он их, но не все удобно чисто географически. Да и в какой... Если только найти обычный боксерский зал, да, пожалуй, кое-где практикует еще и сават, так что не все так страшно. Раздевалка почти пустая, но въевшиеся за годы запахи пота, несвежего белья, помады для волос, вежиталя и одеколона, насквозь пропитавшие помещения, создают иллюзию переполненности. Стоит прикрыть глаза, вытирая голову полотенцем, как начинает казаться, что здесь все переполнено волосатыми мужскими торсами. Ляжками, задницами и прочими частями тела, а особенно ногами. Вонючими. Черт знает почему, но в Академии, не без определенных оснований, претендующих на элитарность, отчетливо попахивает казармой. Привык, конечно, но переодеваюсь быстро, стараясь не задерживаться ни на минуту. А я парирую и, вытирая голову полотенцем, слышу знакомый голос через раз. О, Алекс! Профессор киваю я, оборачиваю полотенцем чресло и пожимаю протянутую руку. Паскаль. Просто Паскаль смеется тот. Вне аудитории и вне учебных вопросов я не профессор. Тем более не в спортзале. Хорошо. Делаю едва заметную паузу. Профессор. Смеется. Он вообще смешлив, этот худой, очкастый профессор, преподающий классическую филологию и историю. Гуманитарий. Тоже классический. А между тем воевал, капитан. Впрочем, здесь этим никого не удивить. я по поводу перевода сходу берет он быка за рога да ты одевайся одевайся в седьмойстафе прямая отсылка слушай внимательно он и правда большой специалист в своем деле а отсылки на сочинение древних поэтов в том произведении пожалуй куда глубже и интереснее чем мне казалось к тому же это несколько меняет смысл некоторых строф с силологической и лингвистической точки зрения твой перевод почти безупречен слушай его продолжая одеваться Но все ж таки не хватает знания, именно что классической филологии. Хм. Мое хмыканье Паскаль вас воспринял, как согласию заняться классической филологией чуть глубже и ушел наконец душ, оставив меня в растерянности. Понятно, что он хочет добра, но надо ли это мне? Не знаю. Интересно, да, но вот как насчет планов заняться инженерией и двигать массы изобретения, а черт его знает? С другой стороны, профессор из аристократической и очень богатой семьи влиятелен и уважаем. Войди я в этот круг, и мне откроются многие двери. Чертыхнувшись еще раз, обулся, наконец, и выскочил на улицу, ловя такси. Мне нужно закинуть вещи в мансарду и бежать в тот ресторанчик, время уже поджимает. Все-таки 18 лет бывает один, хм, не часто бывает. Приятели студенты, валерий да и хочется, черт подери, отпраздновать новые возможности». Теперь я официально могу совершать сделки, покупать недвижимость и так далее и тому подобное. Не в полном объеме, но все же, все же, кто бы знал, как утомительны для взрослого человека эти ограничения по возрасту, особенно когда пытаешься вести дела. Странный сегодня день, подытожил я, падая на заднее сиденье такси и называя адрес. Очень странный. Откинувшись на спинку стула и опираясь с левым локтем о столешницу, правой рукой играюсь с опустевшим бокалом вина, катая по стеклу оставшиеся капли и вполуху слушая немолодую певичку на сцене. Поет она хорошо, да и песня со смыслом, но так немного не под настроение, а фоном — да, неплохо. В кафе Шантане изрядно шумно и накурено, по летнему времени окна и двери распахнуты настежь, что спасает от жары, но не от табачного дыма, сизыми струйками, проплывающего мимо. Курят решительно все мужчины, женщины, порой даже официанты несут заказ лихо зажалтлеющую папироску в угол рта Я уже немного опьянел, мир слегка покачивается и крутится, а многожды слышанные остроты кажутся смешными, свежими и удивительно своевременными. Да, а пожалуй, что и не немного. Рядом со мной Валерия, раскрасневшаяся, оживленная и необыкновенно очаровательная. Она из тех женщин, которых не назовешь по-настоящему красивыми. Но эта улыбка, ямочки на щеках и веселый блеск глаз разят прямо в сердце. не любовь, нет. По крайней мере, не та, о мечтают некоторые дамы, чтобы раз и навсегда. Нет, просто влюбленность, просто весна, Париж. Наклонив стекло, любуясь рубиновыми каплями вина, медленно и тягуче тянущимися по стеклу. Необыкновенно занимательные занятия. Здесь и сейчас нам с ней хорошо вместе, а загадывать на годы вперед, к чему... Я в ближайшее время не намереваюсь связывать себя узами брака, слишком много всего хочу сделать, а семья – нет, не сейчас. Боюсь погрязнуть в рутине, в сиюминутном зарабатывании денег, в быте и детских пеленках. А хочется, черт поделить, чего-нибудь. Нет ни полета, ни горения, но результатов, наверное. Не знаю, но, наверное, тяжко было бы осознавать, что мог и не сделал. Да не потому, что были какие-то препятствия, а потому, что не сделал шаг навстречу возможностям. Валерия тоже не торопится замуж, да и к чему. Она планирует получить сперва медицинское образование и объездить полмира, а замужестые дети у эти планы не входят, ни в ближайшие пять лет. Нам просто хорошо и легко вместе здесь и сейчас. А здесь и сейчас весна, Париж и мой день рождения, отмечаемый широком кругу приятелей и знакомых. Я ни чуточку не обольщаюсь легковесной гальской приязнью, но и не отметаю, прочь, а просто принимаю как данность. В столице Франции у меня под сотню знакомых и приятелей, хотя я здесь совсем недавно. Это Париж. Здесь легко знакомиться и расстаются. А я привык собирать людей, всяких, сортировать буду потом. Давняя привычка бизнесмена еще с прошлой жизни и отточенный в этой буквально до рефлексов. Знакомство равно связи, равно возможности. А как бы я, собственно, ухитился стать своим на Сухаревке и в домах московских коллекционеров? на одних знаниях не выйдешь много людей у которых знаний куда как побольше моего но если они черви кабинетные не желающие не умеющие говорить с людьми и почитающие книжную пыль превыше всего то кто о них будет знать кроме узкого круга специалистов а я умею говорить и слушать не ведь я и не народный трибун характер не тот хотя при необходимости просто не люблю но умею А знания — это сперва их было на бакалавра, разве что с поправкой на столетнюю фору. Теперь же шалиш я и на магистерскую диссертацию могу замахнуться. На их классической филологии соображаю. Так почему бы, собственно, и не согласиться на предложение Паскаля, проговорю я мысли и протягиваю бокал одного из студенческих приятелей, взявшемуся за бутылку. Еще ничего не решено, но связи, будь они, неладны. Будь я хоть семи пядей во лбу, хоть сто раз знающим, как устоен тот или иной прибор, и дипломированным инженером до да кучи, это не означает, что я смогу легко не длить разработки. Паскаль переспросил Анде худосочный гомик из «Богемной братьи», по своему интерпретиру, сказанной мной. Он вообще любит искать гомосексуальный подтекст там, где его отродясь не было, но притом хороший и достаточно интересный человек, особенно если оставить за скобками его странности». Профессор Паскаль предложил сегодня Алексу заняться классической филологией всерьез. С нешуточной гордостью ответил за меня Валерий, прижавшись к плечу. Он считает его очень талантливым переводчиком и исследователем. а, а разочарованно тянет Андре, и мне становится смешно. Профессор, Рибо, принялся разговор Жильбер, долговязая хамоватая жердина, старательно не замечая взгляда влюбленного в него Андре. Да, он просил сегодня остаться после занятий. Не профессор Теодюль Рибо, а профессор Паскаль, поправляю его. А Рибо заинтересовался валери Тоже пожимаю плечами. Ого, не сдержался Жильбер, в один день такие подарки, сильно. Рибо предлагал заняться психологией всерьез, с нотками ревности удивляется Мишель, некрасивые, долговязые девицы из тех, что мечтают выйти замуж за науку, и закопавшись в исследования, породить несколько диссертаций о счастливом человечестве своими трудами. «Много практики», — поясняю я. «Семья очень небогатая, так что с 12 лет начал крутиться, пытаясь что-то заработать». «Ты разве не из аристократической семьи, подозрительную щуреца та?» Пожимаю плечами, не хватало еще рассказывать ей истории своего детства, тем более здесь и сейчас, среди пьяной компании. «Всякие вокруг люди, разные. сынами приятельствую по зову сердца, с другими поддерживаю отношения, имея в виду их возможную пользу, собственно, как и все». Не все из моих знакомцев приятны, но иной раз бездетный, но именитый дядя-адвокат, обожающий единственного племянника, перевешивает своими достоинствами все недостатки юного родственника. Или, к примеру, художники, чьи имена я помню хотя бы смутно и не факт, что точно. Личности, безусловно, талантливые, но не всегда, скажем так, социализированные. Алкоголь, наркотики, беспорядочные связи и откровенная непорядочность в этой среде скорее нормы, нежели исключения. Зато картины. «За дешево, по цене ужина, оплаты у богой комнатушки за неделю, а порой просто бесплатно. Нравится? Бери. Все равно никто не покупает, а я беру». В обмен одолживаю мелкие деньги, не напоминая о долгах, слушаю их разглагольствование уверяю, что «да, вижу, вижу гениальность», не слишком даже и в рук слову. Чуть-чуть везения и заставшаяся публика оценит его мастерство, новаторские идеи и прочее, чтобы он там не подразумевал. И не стыдно». Певичка на сцене закончила петь, вяло хлопаю вместе с остальными, но о чем она пела, и хорошо ли даже сказать не могу. — А как ты думаешь, — спашит у меня Валерий, сбиваясь с мыслей. Прости. Опять — Опять. Девушка притворно дует губки. Улыбаюсь чуть виновато, показываю пустой бокал. Вот, дескать, истинный виновник моей невнимательности. Некоторое время перебрасываемся шуточками, увлекая всех окружающих. Все это на грани фоллы и крайне просто невероятно неприлично по меркам куда как более консервативной российской публике. А девушки веселые и раскованные могут даже о ужас присесть кавалерам на колени. Валерий себе такое не позволяет, по крайней мере, не в такой большой компании, ни в публичном месте, но среди девушек из богемы подаются порой интереснейшие типажи. Довольно-таки распространенный вариант – это содержанка, которая в свою очередь содержит нищего художника или поэта. Не всегда, к слову, можно провести грань между содержанкой и куртизанкой. Натурщицы, зарабатывающие на жизнь продавщицами и модистками, но летящие мир искусства, как мотыльки на огонек свечи. Они изгорают, как мотыльки. Девушки из аристократических семей, ищущие себя, острых ощущений и кокаина. Они появляются и исчезают, то ли замуж, а то ли в клинику. Неприкаянные художницы и поэтессы, всегда с амбициями, почти всегда с изломанной психикой и очень редко талантливые. А еще журналистки, студентки, жены и случайные подружки художников, подчас решительно не вписывающиеся в среду. И все те дурочки, что ставят знак равенства между искусством и богемой. Дурочки, не понимающие, что можно стократно сищаться картиной, но считать при этом ее творца человеком аморальным и даже подлым, не желая подавать ему руки. алекс окликнул меня даниэль отхода и заспешил лавируя между столиками официантами и посетителем я не слишком опоздал ты всегда вовремя отвечаю со смехом обнимаюсь с ним и касаюсь щеками не ждал что ты вообще прийти сможешь а, -а, -а отмахнулся тот суд перенесли валерий ты как всегда очаровательно добрую половину присутствующих адвокат знает и потом чувствует себя весьма раскованно Налив вина и взяв в другую руку тарелочку с закусками, он принялся общаться с народом, не в силах усидеть на месте. Легкий на подъем, отменно остроумный и эрудированный, он моментально завладевает вниманием, успевая вести сразу несколько диалогов. Что сказать? Талант. Стефана прорезал внезапно вступившую тишину. Алекс нокаутировал чемпиона Парижа в полутяжелом весе. Алекс? Да он же, он же, Жильберг не находит слов, глядя на меня. Я тут придумала такую штуку, качнувшись ко мне, тихонько сказала Валерии, касаясь губами моего уха, а потом зашептала такое, что встали даже волоски на руках. Недоверчиво гляжу на Анну, миловидную худощавую блондинку, известную, в богемной среде, декадентскими стихами и нетрадиционной ориентацией. Кивает и улыбается слегка, а потом переводит взгляд на Валерии, и сколько там всего? Кажется, успеваю подумать я, у моей девушки появилась своя девушка, забавно. К черту вино, решительно отставляю пустой бокал. Официант, кофе. Лучший боксер Российской империи, слышу Даниэля краем уха. Но это не совсем так, а точнее даже совсем не так. Лучше меня называли лишь некоторые газеты, то лишь имея в виду технику. Ладно, неважно, потом разберусь. Я вызову нам такси, не громко бросая проходя к выходу мимо нас. Выдыхаю и невольно гляжу свет представляя разные А скоро, черт подери, я буду это не просто представлять. Выждав несколько минут, поднимаемся с Валерим и наскоро прощаемся с присутствующими. «Все, все, хлопаю по плечам, увидимся, я уже достаточно набрался. Дальше без меня». На улицу за нами увязалось несколько человек, так что сразу смыться не удалось. «Стою, курю». «Я уже не здесь, совсем не здесь. Поглядываю по сторонам и пытаюсь отделаться от назойливых провожатых, но черта с два». «Ах ты!» — заметив неладное, бросаюсь вперед, в последний момент вытаскиваю девицу из-под колес грузовика. «Смотри, куда идешь, малохольная «От выпитого вина и от волнения сбиваюсь на русский, но...» «Алексей?» — удивленно спрашивает спасенная девица. «Вы? Я Лиза. Лиза Молчанова». «А, черт!» — уже начинаю жалеть, что спас ее. «Хотя нет, жалею, что вообще встретил ее на своем пути». Вы, господа, не знаете, слышу звонкий голос девицы, ныряя наконец-то в таксомотор, где уже сидят Валерий и Анна. Что это за человек? Настоящий? Поехали, облегченный выдоховой шоферу, потом все потом, не день, а черти что».